Глава 1360. Выбор. Записав свои впечатления о Тингоне, Клейн вкратце упомянул, что завершил ритуал перехода на первую последовательность служителя Тайн, а также разрешил одну из своих давних травм – лидера Ордена Тайн Заратула. Он не стал подробно описывать свои затруднения, лишь обстоятельно обсудил психологические проблемы, свойственные ангелам. Убрав пероя, сложив лист – Клейн протянул руку, чтобы извлечь из замка сифирот медный свисток Азика, в который затем дунул. В дешёвой кофейне, словно из фонтана, изверглись белые кости, сформировав огромного посланника, тот тут же жал свое тело до размеров обычного человека, одновременно он опустился на одно колено и протянул ладонь. «Не нужно меня бояться», — рассмеялся Клейн, увидев это. «Разве стал бы тебе вредить?» Произнося это, он поднял письмо и положил его в руку скелета посланника, Тот несколько раз энергично кивнул, оставалось неясным, с чем именно он соглашался. Затем его тело рассыпалось, превратившись в кости, которые скрылись в полу. В этот момент хозяин заведения поднес кофе, овсяный хлеб и тушеную с горохом баранину. Наслаждаясь не слишком вкусным, но исполненным буржуазного стиля завтраком, Клейн безо всякой причины созерцал утренний пейзаж за окном, любой с пешеходами, каретами, деревьями, туманом, едой и механизмами, составлявшими эту картину. Если бы не апокалипсис, седьмая последовательность — лучший выбор, чтобы жить спокойной жизнью в тингоне, сохраняя способность справляться с большинством ситуаций. При должной подготовке иллюзионист, владеющий множеством уловок, не покажется слишком слабым против потусторонних на шестой или пятой последовательностях. Что же касается безликого и марионеточника, здесь легко потерять себя в постоянных переоблащениях, И риск потери контроля при продвижении по последовательностям делает это довольно опасным. Хотя, конечно, если заполучить запечатанный все пожирающий глад, это было бы идеально. Рассеянно размышлял Клейн, вспоминая все пожирающие глад, оказавшиеся в руках Омона. Он не знал, как ОМОН станет обращаться с этим запечатанным артефактом, но чувствовал, что предмет такого уровня не представляет ценности для ангела времени, немного поиграв, он, вероятно, забросит его в какой-нибудь тайный склад во тьме. «Интересно, появится ли шанс вернуть его?» Едва мелькнула эта мысль, Калейн внезапно ощутил легкое чувство вины. Ведь даже если бы ему удалось вырвать все пожирающие глад из-за рук Амона, он бы просто отправил его в кучу хлама, ожидая момента, чтобы подарить благословенным или верующим нуждающимся в нем. По сути, никаких отличий от пребывания у Амона, Калейн быстро переключил внимание. «Я снова потерял зеркало». Адама вряд ли заинтересует зеркало уровня святого, Возможно, я смогу вернуть его. Хотя, похоже, Ародс был извергнут из моря хаоса. В определенных обстоятельствах он может служить медиумом. А остается лишь надеяться, что Адам не повредит его, и у меня появится возможность забрать обратно. Став служителем тайны и обретя более глубокий контроль над замком Сефирот, Клин приобрел определенную власть в домене сокрытия. Теперь, когда он размышлял о важных вещах, вокруг него всегда возникала тонкая тень, невидимая для других, подобно зародышевой форме Божественного Царства, область Тайн. Поэтому он мог без опасения напрямую упоминать имя Адама. Вздохнув, Клен внезапно вспомнил кое-что и поспешно приказал червям духа, дежурившим в замке Сефирот, проявить определенную область в мире духов, которую он зафиксировал при своем продвижении. Тут же он доёл остатки баранины и последний кусок овсяного хлеба, обмакнув его в соус, а затем допил стоявший рядом кофе. Надев шляпу и поднявшись, Клен шагнул вперед прямо в мир духов в соответствующей утопии, затем он отменил прививку и вернулся в руины утопии. Таким образом, используя способности прививки и свободного входа в мир духов, он косвенно добился эффекта телепортации. Разумеется, ключевым условием была возможность зафиксировать соответствующую область в духовном мире, в этом отношении, как владелец замка Сифирот, Клейн обладал уникальным преимуществом. Что же касается Заратулы и других служителей тайн, им приходилось полагаться лишь на свои приготовления. Едва стопив руины утопии, Клейн окинул взглядом окрестности и заметил, что обрушенные дома и обугленные трупы мерцали различными цветами. Так проявляли себя потусторонние эссенции, оставшиеся от марионеток монстров, богатство, накопленное Клейном еще в забытой земле богов. Хотя для него самого они бесполезны, у него имелось множество верующих и благословенных, число которых продолжило расти, как божеству, ему требовалось запасать потусторонние сенсы, чтобы впоследствии ими одаривать. «Хорошо, что повелитель штормов не воспользовался возможностью прибрать их к рукам», мысленно пробормотал Клейн, невольно испытывая благодарность Клеодера. Восточный Честер, поместье Графа Хол. Когда солнце наконец поднялось, измученные люди один с другим вернулись в свои комнаты, чтобы наверстать нехватку сна. Лишь Альфред, личные телохранители Графа Холла, диаконы и ночные ястребы, присланные церковью Вечной Ночи для расследования причин прошлой ночной аномалии, оставались на ногах. Пока Одри наблюдала за развитием событий через золотистого ретривера Сьюзи, она открыла дверь своей спальни и вошла внутрь. В слабом солнечном свете, проникавшем сквозь шторы, на высоком табурете сидела неподвижная фигура, напоминавшая большую куклу, огромный белоснежный кролик. Брови Одри дрогнули, когда она прошептала. «Мистер Гнев!» Тот самый из психологических алхимиков, преследовавший дракона разума Рихогга, «Возможно, это одна из личин Гермеса». С этими словами Одри протянула руку и закрыла дверь. С этим движением на тыльной стороне и ладони мелькнула звездообразная алая метка. «Приношу извинения, что воспользовался вами». Когда дверь закрылась, гигантский белый кролик заговорил первым. «Однако, возможно, и мной тоже воспользовались». Одри вспомнила, как среди ночи распахнулись двери и окна, сделала два шага вперед и ответила в раздумьях. «Не нужно извинений» просто больше не беспокойте меня». Она тактично давала понять, что хочет покинуть психологических алхимиков, надеясь, что больше никто не станет ее искать. Гигантский белый кролик уставился на нее своими алыми глазами на несколько секунд, затем произнес: «Ваше прежнее желание — защитить родителей и семью. Но разве вы не замечаете, что втянули их в слишком много неприятностей? Разве опасность, которую вы им принесли, не перевешивает вашу помощь? Удри молчала, она долго не произносила ни слова. «Обычно святое правда может обеспечить большую безопасность для семьи, но при условии, что он не вовлекает ее в противостояние между ангелами или божествами, либо если он является частью могущественной организации, способной предоставить реальную опору». Гигантский белый кролик медленно продолжил. «У меня есть два дара в знак извинения. Вы можете выбрать один». «Два». Тихо переспросила Одрия. Гигантский белый кролик кивнул, его уши непрестанно шевелились. Первый. Стать истинной мисс Гордыни психологических алхимиков. Мы готовы игнорировать все ваши остальные секреты и молчаливо допускать ваши прочие действия, при условии, что вы не будете разглашать наши дела и навлекать опасность на психологических алхимиков. Разумеется, есть недостаток. Вам придется взвалить на себя определенные обязательства и, возможно, оказаться втянутой в немалые неприятности. Единственное отличие — вы получите много помощи и своевременное спасение. А второй? Одри не испытывала желания получить компенсацию от психологических алхимиков. Для нее лучшие извинения просто больше не тревожить ее. Кроме того, она подозревала, что истинная цель извинения мистера гнева — очередная форма эксплуатации. Гигантский белый кролик спокойно ответил. «Я могу помочь вам создать отдельную личность, которая останется с вашей семьей, обеспечивая им защиту и эмоциональную поддержку. Что касается вас, вы удалитесь от них и продолжите жить в этом мире под другой личиной, таким образом ваши проблемы не затронут тех, кого вы хотите защитить. В мире сверхъестественного, при определенных обстоятельствах, дистанцирование — наилучшая форма любви и защиты». Одри снова погрузилось в молчание. Ее зеленые глаза напоминали неподвижные озера. Вам не нужно отвечать сразу. Или вы можете совместить оба метода. Гигантский белый кролик спустился с табурета и поднялся. вы знаете, как войти в Дамский сад? С этими словами его фигура постепенно растворилась в море коллективного бессознательного. Баям, комната в церкви морского бога, Аракул Денец, облаченный в роскошное одеяние, сидел на стуле, молча глядя на Элджера Уилсона. Сонливость, вызванная пробуждением посреди ночи, полностью развеялась от потрясения. Кардинал Церкви-Повелителя Штормов желал перейти в Церковь Морского Бога. События огромной важности в религиозной сфере, мире мистики и международной политике. Даже при поверхностном понимании устройства Церкви-Повелителя Штормов Денец не сомневался. Учитывая их методы, они определенно не оставят это без внимания. Возможно, бедствие уже надвигается на весь архипелаг Рорстед, чтобы стереть его с лица земли. Более того, кардинал, несомненно, высоко ценится повелителем штормов. Предательство Элджера в любой момент может навлечь божественную кару. Чем больше Донис размышлял об этом, тем сильнее дрожал, и что это затронет и его. Это напомнило ему поговорку с Родины. «Не приближайся к тем, кого покинули боги». Ведь когда ударит молния, она может задеть рядом стоящих. Если бы не сообщение от Германа воробья в качестве слуги мистера шута с просьбой помочь расстроить Элджера Уилсона, он бы уже связал эту ходячую бомбу и отправил обратно в церковь повелителя штормов. Чем больше донец боялся, тем активнее его мысли крутились вокруг этой темы. Разумеется, это лишь пустые фантазии. Он даже не рассматривал разницы в их силе. Спустя некоторое время в дверь постучали. Деннит скочил и быстро подошел к двери, приоткрыв ее. Какие новости? тихо спросил он. Начальник разведки Церкви Морского Бога кратко доложил. «Лорд Оракул, в Церкви Повелителя Штормов сменили кардинала!» «А что стало с прежним?» – удивился Денец. «Говорят, его отозвали в штаб-квартиру!» Передал начальник разведки информацию, полученную от некоторых служителей Собора Волн. «Отозвали в штаб-квартиру!» Пока Денец пребывал в недоумении, перед ним внезапно возник сероватый белый туман. Он услышал слова мистера Шута. Сегодня Элджер должен носить маску и стать понтификом Церкви Морского Бога.